Вскоре после отъезда Леночки Рихтер встретил Машу весьма озабоченным. Ходил, сопел, вздыхал, плохо слушал, потом сказал внезапно, не впопад. Сегодня посетил военновременный временный госпиталь номер 34, что в Свиштове размещен. Лежит там один человек с нервным потрясением, как доктора говорят. Часто в бред впадает. И в бреду том, Мария Ивановна, в бреду том. И Рихтер помолчал, словно прикидывая, стоит ли говорить. Вас! Вас поминает! Кто он? Сердце Маши сжалось от дурного предчувствия. Кто-нибудь из братьев? Как фамилия? Не знаете? Не бени... То есть... «Не Прохоров?» «Нет, нет, не пугайтесь, Мария Ивановна, это князь Насекин». «Князь Насекин!» Маша с облегчением откинулась к спинке стула. «Да-да, Сергей Андреевич, мы знакомы. Вот изволите ли видеть, как в забытье впадает, так имя ваше будто молитву». «Говорите, нервное потрясение?» Скорее, из любезности поинтересовалась Маша. «А чего же? Какова причина?» «Это доктора говорят. А я так думаю, что сдвинулся!» Рихтер выразительно покрутил пальцами у виска. «Да вы, вы сами посудите, Мария Ивановна. Какие уж тут нервы!» когда человек живым свидетелем зверств башебузукских оказался. Ездил с миссией Красного Креста и угодил, что называется, в переплет. Говорят, застрелил с горяча какого-то мерзавца, сам чудом уцелел, истинным провидением Господним. Австрийцы с американцами спасли. «Да что же-то я все о печальном, да о печальном!» Сейчас чайку попьем. Мне семейство вареница домашнего с Аказией прислало. Больше о князе не говорили. И на следующий день Маша выехала в Свиштов. Ехала с грустью, вспоминая тусклые глаза, лишь однажды сверкнувшие вдруг жизнью, желанием, юмором. Она еще с детства бессознательно ставила долг на первое место и сейчас исполняла его, но исполняла с какой-то непонятной тревогой. Князь лежал в маленькой отдельной комнате приличного двухэтажного дома. В руках была книга, которую он читал весьма внимательно. Увидев ее, он отложил книгу, И Машу поразил пронзительный, Горящий странным огнем взгляд. «Вот и вы!» — тихо сказал он, Протянув худые, белые руки. «Ждал вас! Ждал как чудо! И вот сбылось! Значит, услышана, Услышана молитва моя! Помилуйте! Какое чудо!» Вздохнула Маша — садясь на стул. Вы ли это, князь? И я? И... И не я. Князь на миг улыбнулся прежней улыбкой, все еще не отпуская ее рук. В человеке много человеков. Я догадывался об этом, а теперь узнал. Какие-то частицы, не подающиеся ни микроскопом, Небеспощадному разуму нашему Накапливаются в каждом из рода в род От времен библейских Они молчат И молча вершат дела свои Определяя наклонности наши Способности, капризы, привычки Но иногда будто оживают в душе Просыпаются и шепчут Странно Князь замолчал уставя горящий, фанатичный, как определила про себя Маша, взгляд куда-то мимо нее, в пространство. И от этого мимо смотрящего взгляда ей было куда неуютнее, чем от того, что он до сей поры не отпускал ее рук. — Странно, очень странно, — задумчиво повторил князь. — Я ведь знаком с братом вашим. Василий Иванович, кажется, год назад, дождливая осень в Ясной Поляне. Вот бы кто меня понял. «Вася?» — удивленно спросила Маша. «Василий Иванович?» «Нет-нет, ваш братец потерянный, как и я. А понять может ищущий. Такой один в России». «Граф Лев Николаевич, так поезжайте к нему, вот окрепните». «Нет, нет и нет, Мария Ивановна, что вы!» «Это после всей скверны, со всей падалью, в душе перед ним предстать!» «Нет, мне очиститься сперва надо, Мария Ивановна, покой обрести, а покой!» «Покой только в монастыре? Вы заживо хороните себя!» Осторожно начала Маша, но князь уже не сумел слушать. Она поняла это и замолчала. «Посмотрите на женщину! Хотя вы сама женщина! Сколько в ней хрупости, нежности, трепета, ожидания!» Мы называем это грациозностью, шармом или кокетством. А за всем этим страх, древний, как сама Земля, страх,